Ночь росамахи. История, услышанная в Нью-Йорке. Рассказал мне её в Нью-Йорке русский эмигрант Иван Позыков в 70-х годах прошлого века. А началась эта история вдали от Америки. Ты брось спановой, потому тебе подскажу, прошептал Петр. Только зелёные бакланы дают веру по весне по солнышку. Дождись зимы и уходи на тараса кумашника. Старики говорили: в этот наш заветный день опасно ложиться спать. Может, смертельная лихорадка привязаться. Её раньше кумахой называли. А когда тот заветный день настанет, Также тихо спросил Аркан. Двадцать пятого февраля. Помедленно ответил Петро. Старые воры сказывали, что за террасом кумашником следует ночра самахи, а она зверь нашинский. Повстречал ее, значит фарт уловил, а кали по следу росомахи пошел. Никакие легавые тебя взять не смогут. Она зверь стрёмный, попадается редко. Повстречаешь заир ей в глаза. Не дёргайся, а потом ступай по её следу. В начале побега Аркан не вспоминал об этом наставлении старого вора. Мало ли байек услышишь на зоне от матёрых. Ну вот, после двух голодных дней Настал час единственного патрона в нагане. Аркану перед побегом ствол подарил Петро. Достать ещё патронов в зоне не удалось. Вот и пришлось выжидать, пока не подвернётся стоящая цель для единственного выстрела. Молодая косуля совершила непростительную ошибку. Несколько минут она стояла неподвижно. Стривога и вглядывалась куда-то в заросли, не чувствуя сзади человека. Пуля попала ей в шею, но не свалила. Косуля мотнула головой и какими-то неестественными боковыми прошками устремилась прочь. Снег был не глубоким, и человек без труда преследовал зверя. Вот только скользкие камни замедляли его бег. Через минуту другую из шеи касуль вдруг ударил фонтан крови ноги животного тут же подкосились от радости Аркан забыл об осторожности в нескольких шагах от касули поскользнулся и разбил о камень колено к мёртвой касуле он уже не бежал не шёл полз кривясь от боли Вот наконец и тёплая туша зверя. Аркан достал нож, но тут же потерял сознание от боли в колене. Пришёл в себя от странных звуков. Вначале увидел над головой робкие вечерние звёзды, потом лежавшую рядом мёртвую косулю и какое-то мохнатое тёмное существо над ней. В первое мгновение Аркану показалось, что перед ним небольшой медведь. Страх заглушил боль. Наган теперь не помощник, а с одной финкой косолапого не одолеть. Аркан пошевелился, зверь поднял голову, перепачканная кровью морда, осколенные клыки, а в пасти кусок вырванного из тушки косули мяса. Зрелище не для слабых. Но Аркан радостно вздохнул. Рассамаха. Может, в этом мгновении он вспомнил о наставлении старого вора и взглянул в необыкновенно синие глаза хищника. Ни страха, ни удивления, лишь холодное, таинственное северной ночи застыло в них. Тяжелый махнатый хвост рассамахи несколько раз качнулся из стороны в сторону. И не выпуская кусок мяса, она кинула спрочь. Несмотря на темноту, Аркан хорошо видел ее четкие следы на снегу. За ней, сам себе приказал он, и стал медленно подниматься на ноги. Аркан ожидал сильной боли в разбитом колене, однако к изумлению ничего не почувствовал, вспомнив уроки старых зайков. Он смазал рану уже почти замершей кровью косули, потом отрезал от животного кусок мяса и тронулся в путь. Несколько раз Аркану показалось, что Рассамаха остановилась вдали и секунду другую смотрела на него, и синим огнем горели ее глаза. Наконец. Аркан добрёл до расселины среди высоких скал. При ярком свете луны он увидел, что следы зверя ведут в крохотную пещерку. Человек задумался: если это логово росамахи, и она там, то совать царскую вона в безвыходном положении в узком пространстве, её клыки и когти могут быть очень опасными. И всё же какая-то непреодолимая сила толкнула Аркана лез в пещеру. Он тут же уткнулся в глухую стену, пошарил в темноте, и справа, и слева руки упирались в камень. Пещерка была настолько мала, что и одному человеку трудно развернуться. Но куда подевался зверь, ведь следы вели только сюда, и другого выхода не было. Не стал Аркан долго размышлять, сказалась усталость. Присел на корточки, прикоснулся спиной к стене и задремал. Разбудил его солнечный свет. Лучи проникали в пещерку и освещали теперь каждую её пядь. Следов пребывания здесь росомахи Аркан не заметил. Не было привычных для Лёшки этого зверя. ни сухих мхов, ни трав, ни веток, зато увидел он россыпь мелких тёмно-серых и жёлто-коричневых камушков. Сам не знаю, зачем пошевелил их и вдруг отдёрнул от неожиданности руку. В россыпи будто вспыхнул синий огонёк. Аркан подумал, что именно таким советом сверкали глаза расамахи. Он схватил необычный камушек и поднёс к глазам. И хотя Аркан не разбирался в самоцветах, сразу понял, что отыскал драгоценность. На всякий случай он перебрал россыпь, но ничего подобного ему больше не попадалось. А спустя некоторое время пошла молва по раввским малинам от Урала до Москвы, о прозраливости старого зака Петра, о предвестнице фартора Самахи, о счастливом побеге и находке аркана. Знатоки самоцветов, которым он показал камень, однозначно заявили: это сапфир. Неизвестен дальнейший путь синего самоцвета, найденного арканом. Может, кто-то и знал, в чьих руках побывал его драгоценный камень, да помалкивал. Поговаривали, что сам Аркан бежал в Америку. Иван Позаков не только поведал историю сапфира, но и познакомил меня в Нью-Йорке с одним американским коллекционером самоцветов. Он тоже из русских, но об этом не всякому говорит. сообщил Позоков. Беседа с нью-йоркским коллекционером коснулась драгоценностей, вывезенных за рубеж из России после революции и гражданской войны. Девяностолетний хозяин дома с гордостью открыл передо мной старинную софьяновую коробочку. В ней на золотистом бархате лежал прекрасный синий самоцвет. Где добыли это чудо? В Индокитайе, на Цейлоне? – поинтересовался я. Нет, в России, на Урале, – сообщил владелец, и во взгляде его появилось ностальгическое выражение. А Иван Позыков почему-то весело подмигнул мне, словно утаил секрет и хочет, чтобы я сам его разгадал. А разве там есть сапфиры? Что ялเสีย. Орветка нов встречаются, пояснил мне хозяин дома и тут же добавил: у этого самоцвета странное название ночь расамахи. Действительно странное, согласился я. То ли дело экзотические и загадочные имена знаменитых драгоценных камней: кох и нор, регент, шах Акбар. Тач. Мах. Звезда Востока, Полярная. Внезапно я прервал себя на полуслове, вспомнил рассказ Ивана Позыкова о давнем удачном побеге зека по кличке Аркан и о самоцвете, которым якобы одарила его Росамаха. Неужели это всё было на самом деле и передо мной сапфир, найденный Арканом? А хозяин дома, коллекционер поспешно отвёл глаза в сторону. Я ещё раз посмотрел на драгоценный камень, и мне показалось, увидел синее ночное небо севера. А оттуда пристальный взгляд росамахи.